Я отказалась, убеждала себя, что это мой долг, а на самом деле меня просто ужасала перспектива остаться одной. И еще, я так часто жаловалась на его друзей, что он просто перестал их приглашать. Это я разрушила его жизнь, а не наоборот. «Но ты преувеличиваешь», — сказала я, пытаясь придать своему голосу трезвость и рассудительность. «Уверена, все было не так плохо». «Именно так», — плача продолжала настаивать Диана, — Со временем ты будешь смотреть на вещи более благоразумно, — мягко сказала Чармиан. Я сама чувствовала себя ужасно виноватой, когда умерла моя мама. Я говорила себе, что должна была чаще проведывать ее, быть для нее лучшей дочерью. Исчерпав тему взаимоотношений с отцом, Диана переключилась на работу. Она беспокоилась, что сможет потерять ее. Она жаловалась, что Джордж ее недолюбливает что никто ее не любит, что она не вписывается в коллектив. Папы нет, а если еще и работы не будет, то я, наверное, покончу с собой. Хм, иногда Джордж может казаться просто чудовищем, но ему и в голову не придет уволить тебя. Заверила я ее и добавила, хотя совсем не была в этом уверена. Он считает, что ты представляешь большую ценность для фирмы В десять часов пришел Герби, настаивая, что жене пора возвращаться домой, и Чармиан неохотно пошла наверх. Белл пробормотала, что ей тоже нужно идти. «Я тоже, наверное, пойду», — вздохнула Диана. «Хотя меня ужас охватывает при мысли, что снова придется провести ночь одной». «Пойдем со мной», — тут же предложила Белл. «У меня есть свободная спальня, а постель я мигом тебе организую». «А можно?» «О, Белл, вы самый милый человек из тех, кого я знаю!» Она бросилась на шею Белл с таким видом, будто вот-вот снова заплачет. Нэнси тогда сказала, «Я знаю, кто это!» «Да уж, я-то знаю, кто это!» Она приняла меня за Фло. Должно быть, они были знакомы еще тогда, много лет назад. Знала ли Нэнси, что Фло влюблена в ее мужа? И что она имела в виду, когда, сказала, Марта отдала его мне, — «Все по справедливости. Он мой. Ты его больше не вернешь, прежде я убью его». В этом не было никакого смысла, но, наверное, услышать такие слова пожилой женщины, потерявшей рассудок, не так уж и удивительно. И все же у Нэнси была какая-то причина сказать именно так. Я взяла газетные вырезки, рассказывавшие о последних днях Теттиса и разложила их на письменном столе рядом со школьной фотографией мальчика — так похожего на Деклана. Рядом с фотографией я положила рисунок моего друга Фло. Я задумчиво переводила взгляд с вырезок на фотографию, затем на рисунок, потом в обратном порядке. Тетис затонул в июне 1939 -го. Фотографию сделали спустя шесть лет. И мальчик был в младшем классе. Значит, тогда ему было лет пять, родился он в 1940 году. Марта отдала его мне все по справедливости. Фло распорядилась, чтобы бабушку не приглашали к ней на похороны. Так что же такого сделала Марта? Почему Фло ее так возненавидела? Марта отдала его мне, все по справедливости. Я почувствовала, что сердце мое забилось быстрее, когда я вгляделась в лицо маленького мальчика. Это был настоящий Кленси, в этом не было никаких сомнений. Те же светлые волосы, стройное телосложение, чувствительное, как у Деклана, черты лица. И внезапно все стало на свои места. Отцом ребенка был Томми Омара, но его настоящей матерью была Фло. Каким-то образом бабушка отдала ребенка Нэнси, причем против воли Фло,